Студия «Медиакнига» представляет Анжи Есинский, ник «Землянин», том 1. Исполняет артист Александр Чернов. Глава 1. Служба безопасности России. У широкого панорамного окна кабинета, расположенного на втором этаже здания, стоял высокий мужчина средних лет. Подтянутость его фигуры однозначно говорила о том, что он и спорт неразрывно связаны. Его взгляд скользил по верхушкам деревьев, окружающих здание СБ, лишь мельком, профессионально, автоматически, отмечая мелкие изменения в видимой картинке. Окна занимали почти всю внешнюю стену кабинета. В дальнем конце дуги окна можно было заметить обычную суету стоянки автомобов, которые то прибывали, то отъезжали, а некоторые прямо отсюда взмывали в небо. Благо, у службы безопасности были определенные послабления, и безопасникам, как и полиции, разрешалось летать над городом вне выделенных для этого воздушных коридоров. На краю области зрения всплыло сообщение. Мужчина мельком глянул на него и дал мысленную команду. Система нейроуправления оборудованием кабинета перенаправила запрос на искин здания, Тот проверил правомочность команды, и дверь разблокировалась, сопровождая это действие обычным звуковым сигналом. В комнату вошел посетитель и вытянулся. Товарищ подполковник, по-вашему. Нус! Не оборачиваясь, перебил его хозяин кабинета. Расскажи нам, товарищ капитан, как мы просрали все полимеры. Капитан даже бровью не повел, сохраняя невозмутимый вид. Все знали, что подполковник службы безопасности Кривошеев Семен Семенович увлекался историей и порой обескураживал своих собеседников высказываниями, почерпнутыми из старых хроник. И частенько, кроме него, никто не понимал, о чем идет речь. Впрочем, его друзья с удовольствием принимали эстафету и начинали копать в указанном направлении, чтобы соответствовать. А вот подчиненные чаще просто старались не замечать. К счастью, Семен Семенович не был самодуром, и незнание темы никаких последствий для собеседника не влекло. «Да ты присаживайся, присаживайся, Сережа!» Подполковник повернул голову и обозначил на лице улыбку, от которой у капитана по спине пробежал холодок. Если Кривошеев кого-то на службе называл по имени, то обычно это обещало неприятности или же просто неформальное общение но что-то подсказывало капитану, что в данном случае скорее это вариант первый. Как говорили наши предки, в ногах правды нет. Товарищ подполковник, капитан положил руки на девственно чистый стол, у которого сел по приказу хозяина кабинета, но его перебили. Стоп, информацию об условиях операции, что ты ведешь, я получаю чуть ли не раньше тебя. Так что давай-ка с самого начала расскажи все своими словами. Мне интересны твои формулировки и как ты видишь ситуацию. Так сказать, как она видна на Земле?» Подполковник мысленно дал команду, и окна потемнели. Включилась защита от прослушивания, а комнату на короткое время буквально омыли электромагнитные волны различных форм и характеристик, выводя из строя возможные подслушивающие устройства нано- и макроразмеров. Только специальная техника, находящаяся под управлением местного эскина, могла работать в таких условиях. К такой технике относились в первую очередь личные служебные уники, универсальные информационные комплексы, современные потомки бадди баддикомпов. Ну и кроме того, дополнительно сработали кое-какие системы защиты. Капитан службы безопасности Сергей Патрушев вздохнул, быстро собрался с мыслями, Вывел на внутренний экран свои заметки и начал говорить. Операция под кодовым названием Троянский пони. Капитан покосился на усмехнувшегося чему-то подполковника, который был автором этого названия. Своей целью ставило купирование интереса наших китайских и прочих товарищей к теме дар богов». Прошу прощения, товарищ подполковник. Капитан смутился, но встретил заинтересованный взгляд собеседника и продолжил. «Давно хотел спросить, а почему такое откровенное название темы, прямо вопящее о своем содержимом?» Подполковник снова усмехнулся, покосился куда-то в бок и ответил. «Вот как раз для того, чтобы даже самым тупым было понятно, а умных заставило сомневаться». Капитан продолжил доклад, но подполковник лишь краем сознания ухватывал основные положения, переключившись мыслями на свою волну пересекающуюся с тем, что говорил капитан. За последние несколько лет все разведки мира буквально прописались в России, пытаясь разгадать секрет ее резкого скачка после нескольких десятков лет относительного застоя. Россия и так являлась и является самой передовой страной. Однако многие ее разработки сначала незаметно, а потом и явно стали выбиваться из общего поля научных знаний современной цивилизации. Взять те же автомобы. Серьезный рывок в системах воздушного перемещения, на принципах, о которых ученые только говорили, но как их реализовать никто не знал. Или новые термоядерные станции небольшого размера, чуть ли не кардинально решающие проблему энергетической независимости в масштабах страны. Хоть для российских просторов дороговато ставить такие разработки в частные дома, да и невыгодно, Но почти каждый крупный город в этом плане самодостаточен. Что уж говорить о странах-партнерах с куда меньшими территориями. И ведь технологии никому не продаются, только конечный результат. Причем разобрать такой реактор абсолютно невозможно. А взять нанотехнологии и пси-технологии? Или 3D-печать продуктов питания, то есть привычные синтезаторы? Вроде бы давно известен принцип молекулярной сборки или печати. Но только в России удалось довести его чуть ли не до совершенства. Но и еще множество подобных технологий, которые выдает на гора России сегодня. Конечно, свою роль в развитии сыграла последняя война. Определенно сыграла. Понятно, что полмира, если не друзья, то хотя бы стараются поддерживать хорошие отношения. Взять тех же китайцев. Их страна одна из сильнейших в экономическом плане правда, потихоньку сдает свои позиции, что, естественно, им не нравится. Тем не менее, Китай – давний и надежный партнер России, так же, как индусы, арабы или немцы. Однако то, что в научном плане самая большая страна мира на корпус опередила своих ближайших конкурентов, а по наукоемкости производства и вовсе находится впереди планеты всей, не может не беспокоить даже ее друзей. Настоящая дружба, возможна, только между равными. Последняя мысль пересеклась с докладом подчиненного, и подполковник очнулся. «Ну, не совсем так, но близко», — кивнул Семен Семенович. «Хотя есть одно исключение. И ты, я надеюсь, мне расскажешь, в чем оно. А если не знаешь, то поищешь и расскажешь позже». Подполковник хитро прищурился. «И что же должны были подумать все эти товарищи?» А подумать они могли одно — эти технологии нам продали или передали, то есть они к нам попали откуда-то извне. Что, в общем-то, очень похоже на правду. С учетом того, что спецслужбы всего мира, да и не только они, достоверно знают о наличии в нашей Солнечной системе не очень дружелюбно настроенных к землянам инопланетян, такая мысль является наиболее реальной. «Мне, кстати, тоже так кажется», — заметил капитан. К сожалению, уровень моего доступа не позволяет узнать правду». «Ну-ну», — Кривошеев улыбнулся, — «всему свое время. Мне тоже не все доступно. Но ты умный парень, выводы делать умеешь». Вон в начале разговора сам задал вопрос. «Почему тема так явно называется? Дар богов?» И намекая, и одновременно опровергая. «А ты в то же время ведешь работу по устранению утечек и контр -игру. «То есть существует что-то иное?» — с загоревшимися глазами спросил капитан. «А вот тут я даю тебе дополнительное задание. Используя свой уровень допуска и открытые источники, попытаться ответить на этот вопрос. Можешь привлечь своих умников, но только тех, у кого допуск не выше внутреннего уровня Си и общей третьей формы». «Неужели все это не просчитано заранее?» — не поверил Патрушев. Подполковник хмыкнул. Говорят, дуракам везет. Вот я и хочу проверить эту теорию. Капитан недовольно нахмурился, обоснованно подозревая, что его только что назвали дураком, и это такое изощренное наказание за его прокол в операции. Разрешите доложить? Он перевел внутренний взгляд на материалы по теме. Нами была организована утечка информации о наличии некоторых компактных устройств чужих, неперспективных для нас. В одной из режимных лабораторий, где меры защиты не без нашей помощи оказались не такими совершенными, как должны были быть. Так как в самой лаборатории, что вполне логично, не нашлось неблагонадежных людей, которых можно использовать в игре, а остальных подставлять было бы неэтично, а кроме того переводить куклу было бы опасно для операции, решили использовать вариант «Дырка в заборе». Предварительно мы позаботились о том, чтобы нужная информация попала к наиболее активным интересантам. Ими, как и ожидалось, стали китайцы. Было решено позволить им выкрасть эти объекты, чтобы перенаправить интерес прочих лиц уже на китайцев. Тем самым мы бы обеспечили временное снижение давления на нас, ну и, как обычно, выявили бы людей, методы работы, Проверили системы защиты, испытали на противниках новые технологии и так далее. Если бы получателями оказались наши антипартнеры, это заставило бы их тратить свои ресурсы на заведомо бесперспективное дело. В связи с тем, что первыми оказались китайцы, мы уже начали разработку новой операции с прицелом на англов. Тем более, что впарить именно им подставу было бы легче всего. Но возникла проблема. Патрушев замолчал. Звякнула рободоставка, и на столе появился стакан с водой. «Промочи горло, капитан. А пока ты пьешь, скажу тебе одну вещь. Те чужие объекты были не так, чтобы бесперспективны, а скорее неинтересны для нас в обозримом будущем. Там надо слишком сложную теорию выстраивать. А у китайцев есть один математик. Ими его тебе ни о чем не скажет». Так вот, он способен, если и не решить вопрос, то хотя бы сгенерировать разные теории, варианты развития. Может, кое-что посчитать. Извини, я не особо разбираюсь, что там математики делают. В общем, занятная тема, но не прикладного характера, скорее теоретического, и на очень дальнюю перспективу. Так вот, что осталось вне твоего внимания и компетенции, эти объекты должны были попасть к нему. Вернее, наши китайские товарищи обязательно бы привлекли его. Ну а мы потом в любом случае смогли бы воспользоваться плодами его трудов. Понятно, что заставить работать математика на нас нам бы не удалось. Китайцы хоть и друзья, но своего не отдадут и не упустят. А наши спецы подобного уровня, знать о которых тебе не положено, сейчас заняты более важными вещами. Вот. Ну, наши умники и предложили такой вариант. «Почему я об этом говорю?» «Потому что ты сейчас подпишешь вторую форму». Перед глазами капитана появился текст подписки о неразглашении. Не раздумывая ни мгновения, он подписал ее своим личным электронным ключом, а эскин службы безопасности тут же ее заверил, по ходу дела дополнительно проверив уник капитана на шпионские закладки. «Все равно придется тебя вводить в курс кое-каких дел» как подсказывает мне моя интуиция, и начинающие поступать данные от умников. Тебе тоже сейчас и скин отключит фильтры, чтобы ты получал информацию в объеме, положенном тебе по твоему новому доступу. А если бы это были не китайцы, спросил капитан, просмотрев поступающую информацию и совместно с аналитическими программами своего уника, напоминающими фактограф, начиная мысленно ее анализировать. Для них бы нашлась своя порция сведений и технологий. Опять же, не прикладного характера, да и вообще. Подполковник покрутил в воздухе пальцами, будто играя на воздушной арфе. Не факт, что правда. Придумали бы что-нибудь, на что можно впустую вбухать огромное количество труда ресурсов. Но продолжай. Расскажи мне, почему все пошло наперекосяк. Патрушев поморщился. Да все шло по плану. Китайцы нашли дырку в прохождении наших больших спутников, расширили ее, дополнительно организовав серьезную поломку одного из своих спутников со сходом его с орбиты. И нам пришлось сменить орбиту наших аппаратов, проходящих как раз над нужной территорией. Причем попросили нашей помощи для орбитального ремонта. Прикрытие просто пальчики оближешь. Потом взломали спрут. «Сеть наблюдательных микроспутников». Мы, конечно, были готовы и узнали много нового об их методах. Разумеется, несколько дыр в защите мы специально оставили, но они нашли пару новых. Прямо классика из области поиска неизвестных уязвимостей. Капитан сделал глоток воды. Затем они организовали похищение подготовленной для них закладки и своим ходом через тайгу отправились к себе». Все было проделано аккуратно, без использования грязных подходов вроде падения самолета либо автомоба на лабораторию, или взрыва, чтобы скрыть следы. Это им в плюс. Думаю, если бы это были англы, бесподобного бы не обошлось. Наши витязи вели диверсантов на грани доступности сканирующей аппаратуры. Дроны хоть и мониторили обстановку, но находились в недосягаемости, чтобы не спалиться. Мы ведь по логике вещей еще ничего не должны были знать, а диверсанты использовали свои тактические дроны, чтобы мониторить обстановку по ходу своего движения и вокруг. В общем, мы держались в стороне. А вот дальше произошел форс-мажор. Патрушев замолчал. Продолжай. И Патрушев, и Кривошеев на мгновение отвлеклись на пришедшую из лаборатории информацию, но разговор не прервали. Оба умели вести сразу несколько дел. Такими навыками должны обладать администраторы любого уровня и, разумеется, службисты. В тайге, вот в этом месте. Патрушев синхронизировал рабочие виртуальные пространства своего уника и подполковника и вывел туда карту. Диверсанты сбавили скорость. Они наткнулись на поезд довольно плотно растущих деревьев. Там наши умники обнаружили какую-то природную энергетическую аномалию, растянутую на сотню километров с запада на восток и шириной около десятка километров. Кстати, почему они решили уходить именно таким образом, а не так, как прибыли? Для чего именно туристами? Все-таки очень далеко до границы. Не думали же пешком дойти? Экзоскелет хоть и позволяет довольно быстро передвигаться, но все же не через тайгу. Видимо, посчитали, что после нападения на лабораторию мы сразу встанем на их след а тогда их возможности будут ограничены. Ну и где-то на югах у них должен был находиться механизм эвакуации». «Принимается», — кивнул Кривошеев. «Дальше. Почти преодолев пояс плотной растительности тайги, диверсанты столкнулись с кем-то, кто их просто уничтожил». «Здесь поподробнее. Судя по этому куску смазанного видео, мы можем как минимум утверждать, что это был гуманоид». Почему я не говорю, что человек? Просто анализ передвижения указывает на то, что человек вряд ли способен двигаться так быстро, из-за дерева сразу за спину объекта. Слишком большие динамические перегрузки, не соответствующие инерционности мышечного каркаса обычного человека. Даже с использованием экзоскелетов скорость будет пусть и незначительно, но ниже. Следует учесть и то, что диверсанты сами были облачены в китайские диверсионные экзоскелеты, однако ничего поделать не могли. Только управляемые тактическим вычислителем на плечной турели смогли угнаться за передвигающимся противником, да и то в начале стычки. Наши умники и скин утверждают, что первичная реакция диверсантов на появление противника оказалась замедленной. Такое ощущение, что их противник маскировался каким-то образом в первую очередь от визуального наблюдения, так как отслеживается реакция диверсантов только на компьютерную подсветку и моделирование дополненной реальности. Заминка небольшая, всего около секунды, но заметная и в данных условиях вполне позволяющая сделать такой вывод. Почему у нас есть только эта картинка? Что случилось с черными ящиками экзоскелетов? Дело в том, что все они вышли из строя, Один оплавился до куска непонятно чего, другой получил механические повреждения. Кстати, картинка именно с него. Хоть что-то удалось вытащить. Третий разрублен и смят, будь то его в руках сжимали, раскатывая в лепешку. Кроме того, информация оказалась зашифрованной. Это все, что удалось вытащить и расшифровать. Нам повезло, что у диверсантов были экзоскелеты предыдущего поколения, все еще использующиеся в китайской армии. Думаю, однако это позволит китайским товарищам утверждать, что кто угодно мог их купить, к тому же они действительно продают их другим странам. Так вот, программное обеспечение таких костюмов нам известно. Как мне сказали наши умники, там есть один баг, а возможно разработчик специально так сделал для страховки, знание о котором и позволило нам хоть что-то расшифровать. Это может быть какой-нибудь киборг или робот, — спросил подполковник. Хотя он и так видел результаты всех экспертиз, но почему-то интересовался мнением своего подчиненного. Вероятность крайне низка. Такой вывод сделали, исходя из несоответствия моторики движений. К тому же, боевых гуманоидных роботов никто не создает. Невыгодно. Особенно в плане обнаружения. Проще создать специализированные аппараты определенной конструкции. Киборг... Разве что человек на имплантатах. Но тут тоже по разным параметрам, и скин дает вероятность процентов 10 всего. Одаренные? Хм, возможно, но тоже маловероятно. Насколько я знаю, у нас они все под учетом. В основном работают на различные службы, да и немного их в процентном соотношении. Как правило, их способности не связаны со скоростными физическими характеристиками, хоть и встречаются редкие исключения. Тема детей Индиго развивается уже больше полувека. Постепенно они переходят в разряд взрослых одаренных, как мы их называем. Но в целом их количество по сравнению с прочим населением достаточно мало. Есть, конечно, спонтанные или наследственные экстрасенсы, но, опять же, они или под учетом, или не та область деятельности. «Хорошо. Какой ты делаешь вывод?» Подполковник посмотрел на капитана. Разумеется, нельзя отбрасывать контр-игру конкурентов. Но, честно говоря, пока все прорабатываемые версии имеют крайне низкую вероятность. Будь это обычное нападение или перехват, было бы легче. Пока же умники и скин дают максимально вероятностный прогноз, что это был кто-то третий, не в игре, случайный прохожий, попавший в шестерне операции. «Ишь, как заговорил!» — пробурчал подполковник. «Шестерни операции!» Заметил данные от умника с меткой F2. «Да. Вчитайся». Спустя какое-то время Патрушев скинул удивленный взгляд на Кривошеева. «Что?» «Думаешь, зря я тебя заставлял подписывать вторую форму? Так вот, потом ознакомишься с полным пакетом данных по этому делу. А пока послушай мой рассказ и сделай кое-какие выводы». Подполковник встал, подошел к окну сцепил руки за спиной и покачался, безуспешно пытаясь пробиться взглядом сквозь поляризованное стекло. Инопланетяне постоянно в ходе всей известной нам истории паслись вокруг Земли, постоянно вмешивались в ее развитие. По сути, мы результат этого вмешательства или эксперимента. Чаще всего мы их воспринимали как богов, хотя есть относительно достоверные данные о том, что и настоящие боги тут были. Впрочем, что есть бог, мало кому известно. Поэтому пока оставим их в покое. Так вот, инопланетяне иногда ставили генетические эксперименты на нас, иногда просто спускались, учили, подталкивали в развитии, иногда просто использовали как рабов. Следует сказать, что видов инопланетян огромное множество. И на протяжении многих веков они появлялись здесь каждый со своими задачами и целями. Часто они воевали друг с другом или с теми из нас, кто достиг высокого уровня развития и был способен им противостоять. «А разве у землян был когда-то такой высокий уровень развития, о котором вы говорите?» — усомнился Патрушев. «Более того, по некоторым данным на Земле существовало несколько цивилизаций, которые в чем-то даже превосходили нас». «Хм...» — Патрушев посмотрел невидящим взглядом на стакан с водой. И где же все следы от них? Потом почитаешь, в материалах, которые теперь тебе доступны. Слушай дальше. Тем не менее, в целом, всех этих инопланетян можно разбить на две категории. Злые и добрые, темные и светлые, враги и друзья. Выбирай любое сравнение. Что интересно, это как-то соотносится с глубинными структурами пространства. Завязано на галактические или вселенские энергии. Впрочем, это все теории, правда, многие из них отражены с той или иной степенью точности в наших человеческих священных текстах. «Да, чуешь, с чем приходится работать?» «Сказки какие-то», — пробормотал Патрушев. «Верно. Так вот, наши умники считают, что в прошлом на Земле происходило много войн с применением тяжелого вооружения, вплоть до ядерного или климатического». Как я говорил, иногда инопланетяне воевали друг с другом, иногда с нами, вернее, с землянами. И, судя по всему, было там что-то такое странное. Мы им реально могли противостоять и надирать задницы. Хотя приводило это к планетарным катастрофам, но наши предки упертые были типы. Их это не останавливало. Вот не хотели они быть рабами и все. Так и пропадали цивилизации. То вулкан засыплет пеплом, то огромные цунами смоют все с поверхности планеты. То Земли повернется, то метеориты или бомбы пропашут поверхность, или Луна упадет. Луна? Ну, есть теория, что когда-то у нас было три Луны. И после последних двух войн осталась одна. Но конкретных источников нет. Вернее, источники есть, но они, как бы сказать, не полные и не всегда о том. Подполковник вернулся на свое место и хитро посмотрел на подчиненного. «Догадаешься?» Патрушев даже задохнулся от осенившей его догадки. «Неужели мы ловили этих инопланетян?» «Ну, почти. Иногда сбивали, когда те этого не ожидали. Иногда нам доставались последствия их боев между собой. У них тоже не стопроцентная надежность техники. Иногда удавалось разговорить таких». Но это уже, извини, не твой уровень пока. Так вот, последние примерно 12 тысяч лет инопланетяне периодически вылавливали землян и проводили над ними эксперименты. Ну, не только людей, но именно над ними ставили опыты. Как ты думаешь, зачем? Подполковник откинулся на спинку стула. В принципе, мы не сильно отличаемся от наших предков. Достаточно один раз собрать материал и все. Но нет, ежегодно пропадает большое количество людей, и часть пропаж мы можем списать именно на инопланетное вмешательство. Зачем? Попробуй ответить. Я дал тебе столько данных. Патрушев медленно отпил воды, прокручивая в голове варианты. Вывел на внутреннее пространство выжимку того, о чем говорил Кривошеев, пропустил через несколько фильтров, встроенных в уник, посмотрел результаты. Пока выходят два варианта. Или они постоянно проводят генетические изменения у землян и проверяют их развитие в поколениях, или есть в людях что-то такое, что очень их интересует. И они никак не могут это выявить или использовать. Причем им точно известно, что «оно» существует, так как они с этим сталкивались, были впечатлены и хотят применять. «Молодец, яблочко», — похвалил подполковник. Первый вариант хоть и не стоит отбрасывать в сторону, однако есть веские доказательства, что генетически мы практически идентичны нашим тысячелетним предкам. По крайней мере, те отличия, которые все-таки имеются, не могут быть результатами подобных экспериментов. Есть еще пропущенный тобой вариант – вывозят именно как рабов. Но это очень странно. Мы пока не можем построить истинную модель общества, где технологии развиты так высоко, как у инопланетян, и при этом необходимы живые рабы. Экономически и еще по многим другим параметрам никак не стыкуются. А вот что ты можешь сказать по своему второму пункту? Продолжи мысль. Патрушев немного подумал и неуверенно предположил. Неужели экстрасенсорные способности? Но ведь наверняка о них узнали только в этом веке. Ну-ну, надо же, в этом веке. Нет, у нас есть просчитанные модели состояния дел в прошлом. Понятно, что скорее это вероятностные модели с определенной долей достоверности. Но они хорошо объясняют некоторые факты. И таки да, скорее всего, тогда люди в большинстве своем были довольно сильными экстрасенсами. Ну или, если тебе больше нравится это слово, магами. Еще более вероятно, что они, ко всему прочему, были и хорошими учеными а поэтому развивали не только магию, но и технику, в результате получая то, что мы привыкли называть в фантастической литературе – техномагией. Кстати, что ты знаешь про упавший метеорит недалеко от Ханты-Мансийска? В прошлом году? Совершенно верно. Ну что он взорвался, не долетев до земли? Хорошо, хоть никто не пострадал, но шумиха поднялась та еще хотя до Тунгусского метеорита он не дотянул. «Это потому, что взорвался на большой высоте», ответил Кривошеев и перекинул капитану видео. В раскрывшемся окошке во внутреннем виртуальном пространстве с мигающей надписью «Секретно» было видно, как летит сверкающий шар. Все, как обычно, это и бывает. Правда, вдруг откуда-то сбоку... Камера отъехала, и стало понятно, что с северо-востока, со стороны Енисея, И с севера, со стороны Салихарда. По ломанной траектории и явно со сверхзвуковой скоростью прилетело два ярких пятна, лишь слегка уступающих метеориту в размерах, но гораздо более быстрых. После яркой двойной вспышки от метеорита ничего не осталось. Наша ПКО?» Патрушев хоть и был впечатлен, но, будучи мало знаком с военной техникой, предположил, что так и должно быть. «Хм, в принципе, да». То, что прилетело с севера — наше ПКО, а с востока — ПКО наших предков. В смысле? — не понял капитан. Подробности позже. Скажу лишь, что мы смогли найти сначала в Якутии, потом в других местах Сибири так называемые котлы. Более-менее с ними разобрались. В общем, древние там установили свои плазменные системы уничтожения метеоритов, падающих на Землю. Как оказалось, не только метеоритов. Подполковник помолчал. «Когда мы активировали, вернее, реанимировали несколько штук, они буквально через неделю самостоятельно сбили несколько инопланетных летающих тарелок. К сожалению, от них ничего не осталось. Хорошо хоть успели активировать еще несколько котлов, иначе, думается мне, нас быстро бы затоптали. По сути, на тот момент, а это было 30 лет назад, Мы закрыли весь континент пусть дырявым, но зонтиком, который мог противостоять инопланетным технологиям. Ну а потом мы сами начали делать подобное оружие. Очень интересный получился синтез старых и новых ракетных технологий. Причем в некоторых областях мы продвинулись даже дальше, чем наши предки. Еще зачем-то они использовали странные энергии, разрушающие энергетическую оболочку живого существа. Возможно, в качестве защиты. А может, это был побочный эффект. Ничего себе сказочки!» Патрушев вытер выступивший пот на лбу. «Но почему вы все это мне рассказываете?» «Все просто. Ты нам подходишь. Являешься пусть слабым, но одаренным менталистом. Можешь разговорить почти любого человека, который специально не закрыт от подобных воздействий. Обладаешь развитой интуицией». Умный, закончил Новосибирский столичный университет в инженерной сфере. Увлекаешься темой одаренности. Перейдешь в другой отдел с инопланетной спецификой и продолжишь раскручивать это дело уже с новыми возможностями. Так вот, подполковник поднял палец. Наши умники дают высокую вероятность того, что этот гуманоид, как ты его назвал, некий инопланетянин, сумевший пройти противокосмический зонтик незамеченным. Проще говоря, диверсант-инопланетянин. Ну или, может быть, какой-нибудь их биоробот. Они-то не знают, что у нас такие существа считаются невыгодными к производству и вполне могли наклепать. Пошутил Кривошеев. Сам понимаешь, если они смогли найти способ снова приходить на нашу территорию, быть беде. Но разве они не могут высадиться, скажем, в Африке или Америке и обычными средствами добраться до нас, вон хоть в Иране? Там много наших отдыхает на пляжах. Или территория бывшей Турции. Китай тот же. Вряд ли наш противокосмический зонтик добивает до этих мест. Кривошеев пожал плечами. Мы работаем над этим. И пока считается, что они так не поступают. Ну а если и да, то это все-таки не прямой доступ из космоса. И таким образом трудно выполнять сложные операции. А может мы просто не в состоянии таких диверсантов отследить? И сейчас у нас есть уникальная возможность зацепиться за него, понять, как с ними работать, каковы их интересы и так далее. А вообще считается, что на самом деле на нас просто не особо обращают внимание. И все эти игры с противокосмическим зонтиком против них всего лишь самый примитивный уровень. Разве что англы с ними втихаря сотрудничают, правда, с темными. Благо, те их используют скорее как подопытных или низших, что облегчает нам работу. Сами жители, кстати, не подозревают, что их деградация – последствия в том числе и такого взаимодействия